Девушки твоего царства стали подозрительны и скупы на улыбки. Ты разрушил то, что хотел сберечь. Нет неуязвимых добродетелей, каждый есть предел. Захребетник рано или поздно изнурит великодушное благородство. Циник развратит целомудрие. Хамство обозлит доброту, живущее всегда в опасности.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 Тебя восхищает человек, созданный укладом твоего края, но уклад тебе ненавистен, ибо принуждает служить себе совершенного человека. Да, уклад — принуждения Он и принудил человека стать совершенным. И если ты уничтожишь уклад, вместе с ним ты уничтожишь и человека, которого задумал спасти. Посмотри, страшась бесстыдства, хамства, цинизма,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 Со смирением принимаю я неизбежность гибели солдата, благородной гибели, придающей цену оставшимся в живых. Если ты принес мне сокровище, пусть оно будет таким хрупким, что отнять его у меня сможет слабое дуновение ветра. Как мне дороги юные лица, беззащитные перед старостью! Как мила улыбка беззащитная, передо мной и готовая смениться слезами. Глава сто Наконец-то я понял, как выбраться из противоречия, что так долго меня мучило. Я, царь, со смятенной душой склонился я над уснувшим на посту дозорным,